Глава 18. 17 дней 15 часов 30 минут с начала эксперимента. Антон сидел на песке и смотрел на море. На пляже в это время суток не души. Он глотнул вина из изрядно опустевшей бутылки. С моря подул ветер, и Антон поплотнее укутался в куртку. «Чего трубку не берешь?» Тому подошла ближе, и неуклюже приземлилась рядом, придерживая живот. Взяла бутылку Антона, сделала небольшой глоток. «Да ладно тебе, я чуть-чуть», — Тома ответила на молчаливый упрек. Они помолчали, глядя на горизонт в ожидании восхода. «Ну что, все?» «Ага, дальше сами разберутся». «Я в отпуске, в конце концов, устала», — ответила Тома. Сделала еще один глоток и вернула бутылку. «Тебя Лёня ждет, проговорил Антон. Тома почувствовала, как по телу мгновенно разлилось тепло. Она всегда быстро пьянела. «Тебе будет неприятно это слышать», — улыбаясь парировала она. «Но Лёня вообще-то лучший муж на свете, и он все поймет. Везет ему. Потому что я ничего не понимаю». Антон натянул воротник куртки до подбородка. Тома сняла с себя большой шарф и накрыла его и себя. — Знала, что найду тебя тут. — Ты такой сентиментальный. — Ага. — Где-то там между консервной банкой и собачьими какашками ты меня и бросила. Тома засмеялась, легонько толкнула Антона локтем. Они снова помолчали. — Что решил? Антон не ответил. — Слушай, тебе пора дальше двигаться. — Ты не понимаешь. — Да все я понимаю, Антон. Я лучшее, что было в твоей жизни... «А ты такой дурак, и все просрал, и как жить дальше, если второй такой, как я, не найти во всей Вселенной, так?» Антон усмехнулся. «Мы слишком много времени провели вдвоем, и ты опять окунулся в прошлое. Не надо было». Антон воткнул пустую бутылку в песок. Тома положила голову ему на плечо, кутаясь в шарф, и Антон подружески ее приобнял. «Такая ты, Тома, умная. Аж бесит!» Тома улыбнулась. Если серьезно, я решил, пока виза открыта, надо ехать. У меня знакомые в Берлине говорят им кайф. У них поживу сначала, пока работу не найду. Тома растерялась. Она привыкла не верить его планам и целям, они менялись семь раз на дню. Но сейчас он говорил серьезно. А знаешь, может и правильно. Начнешь все с нуля? сказала она вовсе не то, что думала. До презентации Кирилла Леонидовича всего пара недель осталось. Может, дождешься? Ему давно стоило это сказать. Не дождусь. Том, давай на чистоту. Не только мне надо дальше двигаться. Тебе тоже. Тома посмотрела на море, не выдержав его взгляда. Я знаю, ты Лёню любишь. И есть за что, правда. Я же вижу, как ты на меня смотришь. Я знаю этот взгляд. И все время думаю, почему? «Ты же все про меня знаешь, а я про тебя. Мы адекватные люди и знаем, что не изменимся. Тогда зачем мы эту резину тянем столько лет? Почему не отпустить?» Тома промолчала. Ответить ей было нечего. Стыдно признаться, но неосознанно она привязывала его к себе. Как мать ребенка, который давно стал взрослым. Ей вдруг стало обидно и больно, потому что первым это понял Антон, а не она. Тома почувствовала к нему уважение, возможно, впервые за долгое время. Я думала, мы справились. Нашли способ быть рядом и не ранить друг друга. Но, кажется, это не работает. Не работает. Антон взял ее за замерзшие руки и крепко сжал. Тома улыбнулась и смахнула слезу. Антон прощался с ней навсегда. Он достал из рюкзака контейнер с тарантулом, накрепко перемотанный скотчем с мятым стикером «Не забудь покормить Геннадия Петровича» и протянул Томми. «Геннадию Петровичу пора домой». «Пирожок мой! Я так скучала!» «Спасибо тебе». Тома обняла Антона, вытирая слезы. «Тебе спасибо». «За все и всегда». Позади просигналила машина. Из пикапа вышел Лёня и помахал Томе. «Ленька, бегу!» Антон с грустью наблюдал, с какой теплотой они обнялись. Лёня вдруг вскрикнул и попятился, увидев тарантула в руках Томы. Тома расхохоталась. Антон улыбнулся и посмотрел на море, освещенное полосой солнца. «Идеально!» — прошептал он.